Очень медленно продвигались гвардейцы, к полудню они вышли на рубеж Теснякова, Молошина, Капустина и здесь были окончательно остановлены. Единственной удачей за весь день удалось вызволить из кольца 8-ю воздушно-десантную бригаду. Подчинив себе парашютистов, Белов указал им полосу для наступления. Генерал Ефремов известил по радио, что его пехота атакует подступы к городу, несет потери, но продвинуться не может корпус полковника соколова освободил несколько деревень и приблизился к автомагистрали москва минск в 12 километрах западней вязьмы ночь день и еще ночь не затихала канонада гвардейцы искали слабые участки вражеской обороны пытались вклиниться в позиции немцев используя леса и овраги все тщетно везде упорное сопротивление плотный огонь Передовой везли сотни раненых, их размещали по избам. За сутки выбыло из строя два десятка офицеров. Тяжелые ранения получил командир 96-го гвардейского кавполка, подполковник Данилин. Лишь в новой дневной сводке промелькнула, как искра, хорошая весть. Гвардейцы 11-го кавполка порвались в населенный пункт Зубово и вышвырнули оттуда фашистов. любие заело сказал щелокковский полком майор зубов командует не мог он не взять деревню своего имени жаль что генерала вяземского среди нас нет невесело улыбнулся белов а командир 11 если быть точным не зубов а зубов на а ударение латыш он перекрестили его у нас поеду к нему может что-нибудь полезное усмотрю только осторожней прошу тебя дорогу возле деревни зубова противник контролировал артиллерийским и минометным огнем едва появлялся всадник или пеший боец взметывались фонтаны снега с черными земляными комьями можно было пробраться в деревню по редкому лесочку через который вытаскивали раненых но появились немецкие бомбардировщики и павел алексеевич остался на наблюдательном пункте командира дивизии И хорошо, что остался, иначе не возвратился бы до ночи, а, скорее всего, не вернулся бы оттуда вообще. Десять раз налетали на Зубова бомбардировщики. Казалось, они разбили там все постройки и укрытия, уничтожили все живое. В перерывах между налетами черный дымящийся участок земли молотили немецкие снаряды и мины. И лишь после того, как весь опорный пункт был перепахан воронками, фашисты бросили в атаку пехоту и восемь танков. Исход боя не вызывал сомнения. Вражеская лавина без труда захлестнет то, что осталось от Зубовского полка. Немцы восстановят свои позиции. Но случилось невероятное. Гвардейцы-пулеметчики, отсидевшиеся в щелях и подвалах, оглушенные и израненные воронки, пропустили вражеские танки и всю свою ярость выплеснули на гитлеровскую пехоту, хлестали по густым цепям, не жалея патронов, резали фашистов кинжальным и косо-прицельным огнем. А навстречу танкам из-под развалин, из засыпанных окопов поднялись бойцы с гранатами. Люди уже прошли через ад и не боялись его. Шесть танков запылали один за другим. Ошеломленные немцы отступили и молчали больше часа, а потом снова вызвали свою авиацию, начали готовить новую контратаку. Из штаба Западного фронта пришло указание товарищу Белову «Лупи противника, пока он не собрался! Пошли удальцов для диверсии в Вязьме для паники!» Жуков, 8-го, 2-го, -го года. Радиограмма была не столько директивная, сколько эмоциональная, взбадривающая. Поэтому Павел Алексеевич счел возможным оставить ее без ответа. А вообще связь с Большой землей поддерживалась регулярно. «Штаб Западного фронта, товарищу Виноградову, с 7-го, 2-го, 42-го года самолетов нет, люди и лошади голодают». Боеприпасов нет. Прошу принять срочные меры по подброске продовольствия овса боеприпасов бензина, согласно заявке Белов-Щелаковский, 13-е, 2-е, 42-го года. Из штаба Западного фронта, товарищу Белову, радиоперехват свидетельствует о ничтожных силах противника, противостоящих вашей группе. Материалы мы вам передаем систематически. Чего вы тянете с захватом города Вязьмы? протянете получится так же как под городом юхновым из радиоперехвата видно что снабжается части противника по воздуху дайте стремительный нажим и все побежит жуков хохлов казбинцев 13 2 42 года штаб западного фронта товарищи жукову потери настолько велики что в полках гвардейских кф дивизии осталось по 10-15 человек в ведущих бой в пешем строю. полковая артиллерия гвардейских дивизий завязла в снегу и движется только на руках.нимаю меры по формированию новых батарей из трофейный мат части и артиллеристов партизан. главное затруднение лошади и уряж. Про противникник усилился в районе Семлёва за счет подхода с севера двух батальонов пехоты и восьми танков. Баальоны пехоты Штрафные офицерские батальоны по 500 человек каждый. Примечание редакции. Разрешите приостановить наступление, пока не пополню полки за счет партизан, хотя бы до 100 человек на полк. Белов, Щелоковский, 15-е, 2-е, 42-го года. Брусив в пути двух коней и до полусмерти загнав третьего, Прискакал к Белову партизанский связной, привез срочное донесение. Партизанские отряды Калугина и Воронченко вместе с группой десантников-парашютистов вышибли немецкий гарнизон из города Дорогобужа. Партизаны решились на такую трудную и опасную операцию лишь потому, что знали, что поблизости есть регулярные части Красной Армии, которые могут удержать город. Связной просил скорее прислать подкрепление, Павел Алексеевич, не теряя времени, вызвал майора Зубова. «Почему именно его, а не Аркадия Князева, например?» Белов проверял себя такими вопросами и отвечал так. «Если бы понадобилось только вести бой за город, он послал бы туда Князева. Но офицер, который отправится в Дорогобуш, будет еще и представителем Красной Армии, представителем советской власти». он должен установить прочную связь с партизанами объединить их под своим командованием для этой цели майор зубов самая подходящая кандидатура человек он выдержанный рассудительный и очень настойчивый любит самостоятельность вот и пусть действует проинструктировав зубова и комиссара полка павел алексееич приказал им немедленно выступать в дорогобуш а сам снова и снова прикидывал к какие выгоды дает ему освобождение города. Территория, которую контролируют войска группы, значительно раздвинулась на запад. Простор для маневра, людские ресурсы, возможность заполучить хотя немного продовольствия и фуража. И еще вот что. Отряды, штурмовавшие Дорогобуш, проявили себя в бою, имеют некоторый опыт. Не послужат ли они основой, Для создания партизанского соединения радиограммы из штаба западного фронта товарищем ефремову белову товарищ сталин разрешил укомплектовать ваши части красноармейцами командирами и партизанами которые организовано укрывались в тылу противника кроме того разрешено укомплектовать тыловые части за счет мобилизации местного и проверенного населения в возрасте от 17 до 49 лет жуков хохлов соколовский товарищу белову чрезвычайно важно не только удержать дорогобуж но и продолжать используя партизанское движение расширять район наших действий дезорганизуя тем самым тыл противника и пути его подвоза есть данные что противник в район дорогобужи в ближайшие дни подбросит пехоту. Ставка Верховного командования, придавая большое значение Дорогобужу, требует его удержания во что бы то ни стало. Приказываю в район Дорогобужа выбросить всю КАВ-дивизию, от которой туда выделен 11-й КАВ-полк, с задачей не только прочно удерживать город Дорогобуж, но и расширить действия в первую очередь на железную дорогу и автомагистраль. Получение и исполнение донести. Жуков, Хохлов, Соколовский. 27-е, 2-е, 42-го года. Выполняя приказ, Белов отправил в Дорогобуш 1-ю гвардейскую КАВ-дивизию. На прощание сказал генералу Баранову, «Похоже, Виктор Кириллович, что засели мы здесь прочно, и чем дальше, тем будет сложнее». Пока зима, пока распутится, немцы в лес не пойдут. Они дождутся, когда дороги просохнут. А уж тогда припомнят нам все обиды. Март и апрель наши, — пробастил Баранов. А за два весенних месяца много воды утечет. И все-таки не забывай, Виктор Кириллович, что самые высокие барьеры у нас еще впереди. Постанавливай полки и собирай технику, — наподствовал комдиво Белов. До чего сточертили морозы с обжигающим ветром. Наверное, и раньше бывали такие холодные зимы, но проходили они незаметно. Сытому, хорошо одетому человеку не страшна стужа. Если проберет до костей, согреешься в помещении, а сейчас иногда сутками не бываешь в тепле. Особенно лютует мороз ночью. Кажется, всякая жизнь убита им в оцепеневших лесах. Лопнется с тоном древесная ткань, не выдержавшая напряжения, и опять гробовая тишина. В небе застыли звезды ледышки, а от луны, окруженной зыбким кольцом, так и веет бесконечным космическим холодом. Поверх кителя Павел Алексеевич надел меховую безрукавку, потом бекешу, сверху маскировочный халат, брюки ватные, валенки большие, на носок и теплую портянку. Тут ни до кавалерийского форса, ни до хромовых сапог со шпорами. Взгромоздившись на победителя, Павел Алексеевич поднял воротник Бекеши. Сзади не продувало. А спереди, чтобы защитить горло, приспособил носовой платок, засунув один угол под воротничок кителя. Ночная дорога однообразна. Изредка встретятся сани с ранеными бойцами. В лесной деревушке остановит партизанская застава. короткий разговор и снова вперед территория которая контролирует группы белого огромна на ней одновременно вершатся разнообразные события вот сейчас на западе за станцией издержкова идет бой на берегу днепра там специальный отряд пытается пробиться к мосту и взорвать его еще западнее за днепром атакует железнодорожную станцию гвардейцы баранова Сотни километров от них, на другой железнодорожной магистрали, десантники и партизаны окружили станцию Угра. На юге гвардейцы с партизанами подступают к городу Ельня. Инициатива в руках Белова. Он навязывает противнику свою волю. Войскам трудно. Они меняют направление ударов, делают большие переходы, внезапно атакуют, снова уходят. Но пока часть войск маневрирует и ведет бои, другая часть восстанавливает свои силы. Гораздо хуже обстановка у генерала Ефремова. Немцы сжимают его группу на небольшой территории. Полностью изолировали 329-ю стрелковую дивизию. Положение там катастрофическое. Вот и пришлось Белову бросить все другие дела, самому ехать к деревне Переходы, чтобы помочь пехоте вырваться из кольца. генерал жуков прислал радиоаграмму не спасете стрелковую дивизию отдам под суд вопрос престижа после зимних неудач немцы стремятся уничтожить советское соединение и раструбить об этом на весь мир они конечно умолчат что в дивизии не больше тысячи человек 10 процентов штатного состава им важна формальная сторона уничтожили советскую дивизию и все тут Под ударами немцев дивизия раскололась на группы, каждая из которых двигалась сама по себе. Чтобы облегчить им прорыв, Павел Алексеевич организовал наступление на вражеский укрепленный пункт переходы. Ему не нужна была эта деревня. он знал, что бой за нее не принесет успеха. Про противникник имел орудии и минометы, занимал господствующие над местности позиции. И все же белов снова и снова, посылал в атаку гвардейцев и воздушно-десантников. Он видел в бинокль, как выходят из леса негустые цепи, как движутся они по полю, изъязвленному черными воронками. Вспыхивали разрывы мин и снарядов, в сплошной треск сливалась стрельба вражеских пулеметов. Цепи ложились, отползали назад, оставляя среди воронок трупы. У него физически, остро болело сердце от жалости к людям, которых он гнал на верную смерть. Он застонал бы, оставшись один, но лицо его было непроницаемо хмурым. Не мигая, выдерживал он ненавидящий взгляд командира полка, который докладывал об очередной неудаче и каждый раз получал приказ снова начать атаку. И этот командир, и другие офицеры полка, и солдаты — все они конечно считали бессмысленным бой не приносивший никаких результатов и не объяснишь всем что каждый погибший здесь человек спасает несколько других жизней боясь потерять опорный пункт и узел дорог фашисты стянули в переходы свои подразделения со всей округе оставив лишьш небольшие заслоны немцы были прикованы к этой деревне а тем временем по лесам, по проселкам, группа за группой выходили на освобожденную территорию бойцы 329-й стрелковой дивизии. Более 400 человек прорвалось через расположение вражеских войск. Это было ядро дивизии. Белов сразу же приказал пополнить ее личным составом за счет партизанских отрядов. Командира дивизии Белов отстранил от должности за неумелое руководство, а на его место назначил майора «Солдатова», который отличился при выходе из вражеского кольца. С Михаилом Григорьевичем Ефремовым познакомился Павел Алексеевич давно, еще в 1925 году, когда командовал в Острогожске кавалерийской бригадой. Ефремов был с тупора начальником 19-й территориальной стрелковой дивизии в Воронеже. Встречались обычно на совещаниях. Оба были молоды, любили повеселиться в хорошей компании. ближе чем с другими сослуживцами сошелся павел алексеевич с ефремовым. объединяло их многое, даже родились они в одном году и в одном месяце и образование одинаковые и службу армейскую оба начинали в учебной команде. потом юнкерство, школа прапорщиков. только белов не успел окончить, а ефремов прошел сокращенный курс, получил офицерские погоны, и даже повоевал с немцами на Юго-Западном фронте, кажется, в Адоевском пехотном полку или в артиллерии. Во всяком случае, Михаил Григорьевич рассказывал однажды о восстании в 223-м Адоевском полку. Это Белов помнил точно. Тогда в Воронеже Павел Алексеевич завидовал выдержке Ефремова в обращении с подчиненными, даже с самыми нерадивыми. От него никогда не слышали грубого слова, разве что осуждение звучало порой в голосе. Но подчиненные знали, Ефремов добьется, чтобы любое его распоряжение было выполнено точно и в срок. Проверит. Если надо, поможет. Снова проверит. Потом встретились они в Москве, в Академии имени Фрунзе. Михаил Григорьевич учился на дневном отделении и получал только «хорошо», это была высшая оценка для слушателей. После Академии Михаил Григорьевич быстро пошел вверх, командовал корпусом, затем ему доверили округ. И вот спустя годы судьба снова свела двух старых знакомых, двух генерал-лейтенантов во вражеском тылу. Полтора месяца сражались они под Вязьмой, ежедневно переговариваясь по радио, помогая друг другу, но увидеться не удалось. Их разделяла неширокая полоса, который фашисты удерживали крупными силами. Немцы намеревались бить прорвавшиеся к вязьмой войска по частям. Начиная с первых чисел марта, гитлеровцы планомерно, методически сжимали территорию, занятую тремя дивизиями Ефремова, лишая их последней возможности маневрировать. Михаил Григорьевич не жаловался, не посылал в эфир панических радиограмм с просьбой о помощи, он привык надеяться на самого себя. И уж если он обратился за поддержкой, значит дела обстоят совсем скверно. Так подумал Павел Алексеевич, получив 24 марта из штаба фронта приказ оказать помощь остаткам ударной группировки 33-й армии. Но как? Чем? Вывести из района Дорогобужа дивизию Баранова? Прекратить бой за станцию Угра, где окружен крупный вражеский гарнизон? Штаб фронта не разрешит. Да и какой смысл? Немцы сразу ударят по тем местам, откуда он снимет войска. Придется ввести в бой резерв гвардейский кавполк майора Малинова. В полку 400 человек, 4 орудия и несколько минометов. Есть еще партизанский батальон, 250 активных штыков. Это основа сводного отряда, которым будет командовать полковник Заводовский. Он человек напористый и думающий, сможет на месте принимать решения. Сводный отряд еще только формировался, а из штаба фронта пришел новый приказ немедленно помочь 4-му воздушно-десантному корпусу, который тоже оказался в критическом положении. Этот корпус под командованием генерала Казанкина высадился в середине февраля в немецком тылу и начал наступать на восток, нанося удар по фашистам, оборонявшим Варшавское шоссе. Задача была все та же – разорвать линию фронта и двинуть к Вязьме 50-ю армию. Но гитлеровцы и на этот раз удержали шоссе. 50-я армия продвинуться вперед не сумела, а 4-й воздушно-десантный корпус был окружен фашистами и оттеснен на запад. Павел Алексеевич послал на помощь десантникам отряды партизанских командиров Петрухина и Жабо, и еще отряд «Северный медведь». Оказалось, мало. Пришлось оттянуть от линии железной дороги 2-ю гвардейскую КАВ-дивизию. Комиссар Щелаковский сказал, что теперь и воздушно-десантный корпус будет подчинен Белову. «Мы тут, как наседка, всех цыплят под крыло собираем». Алексей Павлович будто в воду смотрел, и подчинили... и возложили ответственность за дальнейшие действия десантников. Продолжая руководить боями в районе воздушно-десантного корпуса, Павел Алексеевич готовил прорыв для спасения пехоты Ефремова. Было выбрано место, где удобнее пробить коридор. Туда скрытно подошел отряд Заводовского, усиленный артиллерийской батареей. С рассветом отряд начал наступление, но было уже поздно. Заводовский смог оттянуть на себя артиллерийную, лишь незначительную часть немцев, душивших группу Ефремова. Радиосвязь с командармом 33 прекратилась. На освобожденную территорию начали мелкими группами выходить бойцы, просочившись через вражеское кольцо. Они рассказывали, что немцам удалось расчленить войска Ефремова на изолированные отряды. В сырой апрельский день к беловцам вышла большая группа солдат и офицеров, 666 человек. среди них 400 раненых. это были те кто отстал от главных сил ефремова. На другом участке через глухие леса пробился еще один отряд. он принес известие о гибели командарма. Нецам удалось окружить группу которую возглавлял сам генерал. несколько раз михаил григорович поднимал в атаку людей они продвинулись еще на пять километров к востоку, но силы иссякли. Ефремов был трижды ранен, последний раз в поясницу его вели под руки командаром приказал уцелевшим бойцам пробиваться дальше а сам остался с несколькими офицерами и с девушкой медсестроой неотступно сопровождавший его приподнявшись на локти генерал продолжал стрелять до той минуты когда в пистолете оказалось два патрона медсестра со слезами умоляла михаил григорьевич не оставлять ее живой в руках гитлеровцев он не смог отказать ей Последнюю пулю командарм выпустил себе в висок. Даже немцы воздали должное мужеству советского генерала, похоронили его с воинскими почестями. Выступая над могилой, немецкий военачальник сказал своим солдатам, «Сражайтесь за Германию так, как сражался за Россию генерал Ефремов. По погиб старый друг одногодок, с котором Павел Алексеевич делил трудности сражений в фашистском тылу. И можно было не сомневаться, что освободившиеся войска гитлеровцы бросят теперь против группы генерала Билова.